Шел мужчина в согнутых штанах. В руке держал махровый цвеветок. То нюхал он цветочек, то не нюхал. То думал он в платочек, то не думал. И много франтов перед ним казались вымыслом одним. Француза встретил наш герой и рот открыл обдумать, как приветить. «Что значит, вы герой?» — сказал мужчина в согнутых перчатках и в шляпе, наклоненной к сапогам, в тяжелом фраке, до колена с одной пуговкой на пиджаке. Француз покрылся фиолетом, и вон руку из кармана ответил пистолетом. бабах ответил он мужчине прямо в сердце. бабах ответил он мужчине прямо в грудь. «Мужчина!» Выпустив цветочек, подумал в шалковый платочек, неужто смерть в моем саду, неужто смерть в моем саду, неужто смерть в моем саду. Июнь-июль 1928 года.